Глава девятая. О том, как Санька удивляется сверх всякой меры. Дня через два с толпой почитателей прикатила в Москву и Екатерина Семенова, а с нею и теперешний ее наставник и учитель, писатель Гнедич Николай Иванович. Не утерпел, приехал следом, и князь ему знатоку театрального искусства, как не взглянуть на игру своей бывшей ученицы. Катеньки Семеновой, ждали и князя Тюфякина, грозного директора императорских театров обеих столиц. И снова пошли суды-пересуды о соперницах-актрисах. Санька моет пол актерской уборной, а сама разговор двух актрис слушает прилежно, со вниманием. — А знаете, душенькая, какой репримант устроила Жорж гордечке Семеновой? — говорит одна другой. — Ах, нет, прошу вас, расскажите. Представьте себе, Жорж пожелала быть на бенефисе Семеновой, послала ей 30 рублей, подделала, чтобы ложа третьего яруса осталась за нею. Ведь ложа-то, небось, того не стоит. А вы, душенька, слушайте дальше. На следующий же день. Мадемуазель Жорж получает записку от нашей Семеновой, а та желает побывать на бонифисе Жорж, однако предлагает за ту же самую ложу третьего яруса 200 рублей. ага -ха, ха Такие деньги! Поверить трудно. И Саньке поверить трудно, что у людей бывают такие деньги. Страсть до да чего любопытна. Дальше-то что было? Бросила мыть пол, сидит на корточках ушей два уха. На семь, душенька моя, их полки и любезности не кончились. Мадумуазель Жорж отсылает Семенова и обратно ее 200 рублей, еще прибавляет своих 250. Эти, мол, расстайте бедным, каково? Обеха хотят. Проучила. Прелестно проучила. Санька представил себе разгневанное лицо Жорж усмехнулась. Видно, до самого нутра проняла ее Семенова, кули таких день жизни пожалела. Толкуют, что Жорж прижимистая, деньги копит. Слыхали, Семенова за роли. Аминаиды получила бриллиантовую диадему. Какая-то именитая особа подарила. Красоты сия диема неописуемой. А говорят, у Жорж имеется бриллиантов на сто пятьдесят. И тоже все подарки именитейших особ. Санька же об этом думает по-своему. Разве дело в том, что много денег и бриллиантов, надобно, чтобы в груди горел святой огонь искусства? Вот главное толкует дедушка Акимыч. А в ином местиные разговоры. Кто, сударь, после Жорж пойдет смотреть Семенову? Дарование у Семеновой поболее, нежели у Жорж. Но мастерство Жорж, ее величественность, голос и искусство в каждом слове — У Семеновой есть голос чувства. — Что там голос чувства? Жорж образовывалась в школе великих актеров Франции. Учителями Семеновой были знаменитые Дмитревский и А нынче образованнейший Гнедич. Семенов покоряет своей игрой, тогда как игра Жоша оставляет вас холодными, хотя изумленными безмерно. Продолжим, сударь, наш спор, когда посмотрим игру той и другой. Сравним таланты двух актрис, только будьте справедливы к русской актрисе. А то у нас артисты иностранные, хотя и с посредственным талантом. Это Жорж талант посредственный, но, сударь, остается лишь пожать плечами. Я не о Жорж, не о Семеновой, я говорю об отношении к талантам русским, коих у нас имеется изрядно в Москве, в Петербурге и прочих городах российских. «Талант. Что такое талант?» — думает Санька. «Счастье, удача или учение и работа? Или совсем-совсем иное? А может, ум и доброта? А может, когда нет таланта, ничего не поможет? Ни ум, ни доброта, ни учение, ни работа. Но счастье, удача, ведь они тоже помогают. Почему дедушка Акимыч всю жизнь просидел в суфлёрской будке? Чему его не доставало? Счастье да удачи? или таланта. Бывает же такая муть в голове. Все прежде понятное теперь словно бы туманом заволокло. Съезд публики на Федру был преогромный. Казалось, зрительный зал Арбатского театра не вместит желающих. Последнее время французские спектакли пустовали. Угроза вторжения Бонапарта, о которой поговаривали все больше и больше, несколько притушила французолюбие московских театралов. Но на сей раз... От публики и отбою не было. Санька стояла на своем всегдашнем месте за левой кулисой, непрерывно смотрел в глазок на занавеси. Дивилась многолюдств. В парадно-освещенных ложах, словно на показ, сидели самые знаменитые московские красавицы. На их обнаженных плечах и локонах сияли фамильные драгоценности. Вся знатная молодежь Москвы заполнила портер, расшитые золотом мундиры военных перемешку с черными фраками штатских. Сюда, на сцену. Доносился тут особый гул зрительного зала, который обычно предшествует началу спектакля. Говор публики, звуки настраиваемых инструментов, шуршание вееров, женский смех, побрякивание сабель, звон шпор, приветственные возгласы. Степан Акимович подошел к сани. Стоял рядом, махонький, седенький, однако принарядился. Вокруг шеи обмотал трюхоршинный белый галстук, как того требовала мода. Нынче он мог смотреть спектакль наравне со всеми. В суфлерской будке сидел суфлер француз Глянул в зрительный зал, шёпотом сказал Саньке. «Вот он, Семёнов!» Санька встрепенулась. «Где? Где? Не туда глядишь, живее, «Не только глазами!» Всем своим существом прильнула Саня к дыре в занавесе, пошарила глазами по ярусам ложь и увидела. Увидев, изумилась. Да неужто эта гордая красавица, дочь простой крепостной девушки? Семенова сидела в одной из лож третьего яруса. Третьего? Стало быть, не зряшние были эти разговоры. Была она в белом платье, повязанном под грудь лентой с узлом, Шею обвивала двойная нитка крупных жемчуков. Она не смотрела на сцену, с кем-то разговаривала, повернув чуть в бок свою красивую голову. Однако обнаженная рука в тугой по локоть белой перчатки нервно не в так музыке постуковала закрытым веером по алому бархатному барьеру ложи. И Санька скорее нутром, чем разум, поняла, с каким ревнивым нетерпением... Ждет она начала спектакля. Сильнее, чем когда-либо, Сане захотелось, чтобы в этом негласном, но очевидном соперничестве обязательно победила своя, русская, Екатерина Семенова. Ох, до да чего же раз прекрасно, любовалась Семеновой Санькой. «Ангел, истинная муза Аполлонова, да скажи мне она, Александра, сей же минутой кинься вниз головой самой высокой колокольни, тогда я обязательно буду лучше Жорж». И кинулась бы, кинулась бы, не поглядела бы, что разобьюсь насмерть, хоть с колокольни Ивана Великого, хоть еще откуда, лишь бы приказала. А потом, налюбовавшись вдоволь, Саня скользнула взглядом вниз по юрусам ложь, По всем этим разноряженным шелкая бриллианты барыням И далее небрежно прошлась вдоль кресел До самого первого ряда И вдруг невольно вскрикнула. Неужто? Нет, показалось ей. Да нет, и вовсе не показалось. Они, они, таких разве с кем спутаешь? Один плешивый, толстый, с длинным носом, У него еще голосок писклявый, не по дородству, Другой же тот кто бронил на землю свой кошелек. Она с Алексашкой чуть не подралась тогда. Уж это точнехонько они, те самые, которые сидели на Тверском бульваре. — Ты что, сударушка? — спросил Степан Акимыч, услыхав удивленный Санькин возглас. — Поглядите, дедушка! Саня отстранилась от отверстия в занавес. — Да нет же, не туда смотрите. Они в первом ряду. Рядом. Их двое. Степан Акимыч поглядел, куда ему указывала Санька. Тоже удивился. Не очень, а слегка. Не так, как Санька, а по-иному. Ба! И Петр Алексеевич явился. Оттолковали, что шибко болеет. Глаз не казал в театр чуть ли не с осени. Не выдержал. Взяло за сердце прибыл. И Александр Александрович прискакал из Петербурга. Ну и ну. Так вы и знаете, дедушка? «Как не знать? Знаменитейший вот. Князь Шаховской, наш славный драматург, к тому же вершитель и распознаватель многих дарований, он и Катеньку Семенову выписывал первый проник в ее талант, а рядом ловильщиков, первый наш московский траги. Болеет он, Санечка, а то бы увидела, какого он на сцене. «Ах, дедушка, неужто? Да чего ты так полошилась?» Могла ли Санька объяснить Степану Акимычу, почему ее в такое смятение повергла встреча с этими людьми? — Ишь, воструха! — сказал один, когда она догнала их, чтобы вернуть кошелек, а другой усмехнулся и промолвил. — Субредка, а? Тогда она вроде бы обиделась на непонятное слово «субредка». Да отродясь, тогда она такого не слыхала, подумала, обругали, может, ее таким непонятным им словом. Теперь-то она знала, понимает, что и ее слово означает. А вдруг и вправду будет она когда-нибудь играть в комедиях субреток. О, Господи, какие мысли-то вздорные! Не зря же Федор на нее разгневался за те слова «хочу актерской стать». Тогда и в мыслях она такого не держала. Нет-нет, и думать о таком непозволительно. «Выкинь, Санька, из головы! Выкинь! Напрочь!» Оркестр закончил увертюру. Огромная круглая люстра сотнями горящих свечей, звеня хрустальными подвесками, стала подниматься вверх, чтобы скрыться в круглом отверстии, сделанном на потолке. Зрительный зал погрузился в сумрак, и тогда занавес, слегка поскрипывая, медленно-медленно пополз вверх, открывая древние город Трезены, далекую Синь-Море, и сбоку колонны храма. На сцене сын Тезея, и Ипполит. Он говорит своему престарелому наставнику Терамену. — Так оставлю я, друг верный, почтенный, жилище мирное, любезные тризены. Нет, теперь Санька не вникает следом за актерами в стихи Великого Росина И в антрактах не любуется Семеновой, и не смотрит на игру Жорж. Неотрывно следит она глазами лишь за двумя, которые сидят в первом ряду кресел с шаховским и плавильщиком. К ним в антрактах то и дело кто-то подходит, почтительно кланяются и одному, и другому, разговаривают с ними, и вот один из них ушел, а другой тоже скрылся. Неужели совсем? И не досмотрят фетр до конца, в голове у Саньки лишь одно, как бы им и тому, и другому, пологче попасться на глаза». Чтоб они ее узнали, чтобы заговорили, чтобы спросили. Так ты здесь теперь, в Острово, в театре? А Санька бы им, а как же, а как же, с самой осени, с того самого дня, Как встретились мы на Тверском бульваре, не позабыли вы меня? А один из них, тот пришивый князь, который распознает таланты и выписывал Семенову, Он ей скажет, да как же нам, забыть тебя, Александра, такую Воструху? А не хочешь ли ты стать актеркой, да играть субреток в комедиях и водевилях? — Хочу, хочу, — ответила бы Санька. — До смерти хочу. Прикажите только, батюшка-князь, могу сыграть в мальеровых комедиях, в вашем водевиле, урок-кокетка и в модной лавке сочинителя Крылова. Ведь помню все, каждое словечко. Вот истинный вам Бог. А вдруг он скажет, так-то так, -то так «А талант у тебя имеется, Александра? Без таланта что ты станешь делать, а? Талант? О нем, об этом самом таланте, она слышит каждый день, на каждом углу. А что такое сей значит талант? Дедушка!» Чуть слышно прошептала Санька, склонившись к махонькому Степану Акимычу. В глазах ее почти отчаяние. «Дедушка!» Скажите, дедушка, а на сцене уже умирает Федра, жертва своей неуемной страсти и всех содеянных злодейств. Ее томный голос, слабее замирая, произносил последние слова последнего монолога. Теперь я не зайду в обители теней. Я пролила в мои пылающие члены яд лютый, ватику Медеи принесенный. Я чувствую, уже достиг. — Да сердце яд! — Степан Акимович с недоумением поднял на Саньку взгляд. — Ты о чем, сударушка? Я о таланте, дедушка. Скажите, что сей значит? Расправил на себе длинную пурпуровую мантию так, чтобы складки живописно расположились вокруг ее тела, Жорж медленно опускается на камень, коснеющим языком, но таким четким шепотом что каждое слово слышится в самом отдаленном месте зала, она говорит. И смерть в моих очах, простерший темноту, дню ясность отдает и небу чистоту. Степан Акимыч поворошил сухонькими пальцами седые легкие волосы, посмотрел на Саньку печально. Эх, сударушка, как бы я знал, не ведаю, что си значит, дар великий, и ну и не знает что сей дар у него таится, пока вдруг не откроется. Иной же думает, что обладает этим даром, а на самом деле получается эфимер, воздух, а не талант. А занавес то поднимался, то опускался. Жорж, сияющий и красивый, выходила, кланялась. На сцену летели букеты цветов, кошельки с деньгами и прочие дары восхищенной публики. Екатерина Семеновна разрумянилась, хлопала в ладоши, поднявшись с кресел. Буколька на правом виске у нее развелась, волосы повизли вдоль щеки. Она то и дело подправляла ее пальчиками в белой перчатке, гневалась на нерадивость Кауфера Никишки, попутно обдумывала важное. Через неделю ее бенефис. Что выгоднее играть? Роль Ксении, княжны Нижегородской или Амидаиду из трагедии Танкрет сочинителя французского Вольтера. Но, боже мой, какой триумф у этой иностранки? Неужто у нее будет менее винковый подношений? А Кауфера Никишку надобно как следует обругать. Возможно ли так дурно причесать? Николай Иванович обратилась стоящему за спиной гнельдичу. Спросила она, а как я выгляжу? Как всегда, очаровательный сверх всякой меры. Мерсись, сударь, и словно бы благодарный за комплимент, я все-таки решила для бенефиса своего взять Аминаиду, превосходном вашем переводе. Залившись краской о смущении, гордости, Гнедич низко поклонился.